Когда повозка, окутанная черными клубами дыма, остановилась около дома наместника, от моей прически остались лишь воспоминания. От быстрой езды аккуратные локоны развелись, на щеках горел румянец пережитого волнения после сумасшедшей гонки по улицам Микарона. Я с такой силой вцепилась в страховочный ремень, что у меня заныли костяшки. Интересно, я не посидела после этой поездки? «Таким, как ты, надо запрещать водить самодвижущиеся повозки!» Подал голос заднего сиденья Вашарий, неодобрительно покачал головой. «Удивительно, что ты никого не сбил!» «Да ладно тебе!» С нескрываемым бахвальством отозвался Дальшер. «Просто надо любить риск и обладать хорошей реакцией. Зато послушай, как довольно урчит дух!» «О да! По-моему, это было единственное существо, которая получила удовольствие от манеры езды моего ненаглядного, но если не считать его самого. Огненный дух чуть ли не мурлыкал во внутренностях повозки, будто огромную кошку почесали за ухом. — А у нас есть еще пять минут. Вашари открыл дверцу и выбрался на тротуар, после чего с тревогой посмотрел на мыслевизор, не желая отвлекаться на пустые перерекания. Придется пробежаться. Я со стоном разжала онемевшие от напряжения пальцы и в свою очередь покинула повозку. Провела рукой по встрепанным волосам, пытаясь хоть немного их пригладить, но мне не дали ни секунды на приведение себя в порядок. Дальше рапять прибольно ткнул меня в бок, предлагая поторопиться. «Быстрее! Быстрее, Киота!» прошипел он, чуть ли не пританцовывая около меня. «Король не любит ждать!» И мы опять помчались вперед. Благо, что все гости уже прибыли, поэтому никто не видел, как два, пожалуй, самых могущественных человека Нэрия, конечно, после самого короля, бежали на перегонки по пустынным аллеям, залитым яркими огнями магических шаров и порхающих между ветвями деревьев многочисленных мотыльков. Особенно невольных свидетелей повеселила бы неуклюжая девица, путающаяся в длинном платье и постоянно рискующая рухнуть под ноги своим спутникам. Дальшер и Вашарий поддерживали меня под руки, и только поэтому я еще не переломала себе ноги. Уф, никогда не любила подобных физических упражнений. Так или иначе, но мы поспели как раз к началу. Король еще не выходил к своим подданным, поэтому мы беспрепятственно смешались с придворными около ступеней дома. Не знаю, какую магию применили мои товарищи, но мы разрезали толпу, словно горячий нож режет масло. Без всякой сутолоки пробились в первые ряды. Только мельком я видела, с каким изумлением перед нами расступаются незнакомые мне люди, богато одетые, с легко узнаваемой печатью властной скуки на лицах. Видимо, я попала в окружение самой верхушки знати озерного края, а возможно и всего Нэрия. Наконец мы встали в первый ряд, где, по всей видимости, и находились места Вашария и Дальшера. Я приглушенно выругалась, только сейчас осознав, что из-за них буду вынуждена весь вечер провести в центре всеобщего внимания. Полагаю, придворные дамы только и ждут возможности, чтобы вцепиться в меня с расспросами о моей бурной личной жизни в целом и отношениях с Дальшером в частности. Вон ближайшая к нам высокая седовласая женщина, вся усыпанная драгоценностями, так и впилась глазами в мое лицо, да еще и неодобрительно качает головой. «Демоны!» Я опять выругалась, представив, что обо мне могут подумать свидетели, присутствующие при нашем эффектном появлении. Дальше рывошарий, прежде известные своей пунктуальностью, сильно опоздали. Привели с собой непонятную девицу с вульгарно огромным алмазом на груди. Вся троица явилась красной, потной и растрепанной, будто только что вылезла из постели. Мда. Вот ведь ирония судьбы, Я всю жизнь так переживала о своей репутации честной и благовоспитанной девушки, а теперь от нее не осталось и намека. Я яростно принялась расчесывать стоящие дыбом волосы растрепанными пальцами, но Дальшер внушительно хлопнул меня по руке, молчаливо приказывая прекратить, и опять все внимание обратил на крыльцо. И вовремя. Грянул торжественный марш, я подпрыгнула от испуга, не ожидая подобного. И на этот раз ваш шарик грозно цикнул на меня, призывая не нарушать строгий распорядок бала. Дверь, ведущая в дом, медленно и торжественно распахнулась. Магические шары заполыхали мертвенно-белым ярчайшим огнем. Мотыльки поднялись выше в темное небо, заслоняя собой звезды. И на пороге появился король в сопровождении верной супруги. Я закусила губу, сдерживая неуместную улыбку. Нет. Я видела прежде портреты нашей венценосной четы, но, как выяснилось, они сильно приукрашали действительность. Его величество Тицон Хайдес оказался полным лысым стариком. Особенно забавно смотрелась корона, которую он постоянно поправлял, поскольку она опасно балансировала на ушах, рискуя в любой момент сорваться и упасть. Облаченный в черный длинный балахон, король фигурой напоминал шар, и ярчайшим контрастом к нему рядом шла высокая женщина, настолько худая, что, казалось, облегающее платье фиолетового цвета обрисовывает каждую косточку ее тела. Королева Феониксия была намного привлекательнее своего супруга. Длинные темные, без малейшего намека на седину волосы, уложены в высокую замысловатую прическу. Глаза настолько синие, что ослепляют. Ни одного украшения, Лишь на безымянном пальце сверкает бриллиантовое обручальное кольцо. И на миг меня кольнула слабая ревность, когда я вспомнила слухи, будто ее и Дальшера в прошлом связывали любовные отношения. Да, этой женщине я точно не соперница. Я не знала, сколько лет королеве, а по ее лицу это было невозможно определить. С одинаковым успехом ей могло быть 30 или все 60. Возраст выдавал лишь взгляд. Настолько мудрый и усталый, что меня невольно пробрала дрожь, когда королева удостоила меня мимолетного внимания. Впрочем, она мгновенно отвернулась, лишь мазнула, ничего не выражающим взглядом по алмазу на моей груди. Дальшер отыскал мою руку и крепко сжал ее, словно пытаясь молчаливо подбодрить. С другой стороны, это же сделал Вашарий. Венценосная пара остановилась на последней ступени, и собравшаяся толпа придворных дружно согнулась в поклоне. Я тоже торопливо присела в реверансе, отчаянно пытаясь не рассмеяться в полный голос. Почему-то происходящее казалось мне настоящим спектаклем. Пожалуй, и к лучшему, что я ранее никогда не присутствовала на подобных сборищах. Как-то не вызывал во мне должного уважения и верноподданного трепета король, более напоминающий упитанного крепыша. Вот королева Другое дело, но ее загадочная холодная красота меня пугала. Интересно, нет ли у нее в роду эльфов? Говорят, эти легендарные создания, в незапамятные времена отправившиеся на поиски мира, полностью отвечающего их требованиям, тоже отличались необыкновенной внешностью, завораживающей обычных смертных. Но их сейчас практически невозможно встретить. Те, кто не ушел вслед за сородичами по межпространственным коридорам, предпочитают держаться особняком, не подпуская никого из посторонних к своим резервациям. Насладившись видом всеобщего почтения, король и королева неспешно двинулись вперед. Те придворные, кого они уже миновали, выпрямлялись. Менее везучие, подобравшие себе места подальше от крыльца, оставались в полусогнутом положении. Мне приходилось намного хуже Вашария или Дальшера. Мои спутники – Пользуясь своим привилегированным положением, Ограничились простым наклоном головы. Я же не смела оскорбить чувства их величеств, Поэтому почти уткнулась носом в свои колени, Страстно мечтая, чтобы венценосная пара Как можно скорее нас миновала. Естественно, мое желание не исполнилось. Неожиданно, на мой взгляд, Уперся в изящные туфельки фиониксии И тяжелые грубые сапоги Тициона. Король и королева остановились напротив нас Краем глаза я заметила, как окружающие нас придворные с удвоенным усердием согнули спины. Я, в свою очередь, уже с трудом держалась на затекших ногах, в любой момент рискуя вспахать носом землю на потеху окружающим. А через миг произошло страшное. Королева неспешно приблизилась к нам. Я чуть слышно хрюкнула от ужаса, гадая, не положено ли мне по этикету рухнуть перед ней на колени и облобызать ноги. Гад все-таки Дальшер. Да и в Ашаре ему подстать. Вместо того, чтобы ругаться, рассказали бы мне лучше об основных правилах поведения при дворе, чтобы я не опозорилась сама и не нанесла их репутации непоправимого урона. Вроде бы все обсудили накануне, кроме самого важного. Как мне надлежит вести себя во время разговора с королем? Имею ли я право отвечать на какие-либо вопросы, и задавать свои, или же мне надлежит лишь улыбаться и покорно кивать, соглашаясь со всеми высказываниями. – Рада видеть вас, Дальшер Барайс! Тем временем раздался над моей головой тихий, мелодичный голос королевы. – Наслышана о ваших последних подвигах во благо Нерия. О, моя королева! Желтоглазый красавчик ловко выдернул руку из моей отчаянной хватки и приложил ее к груди, почтительным поклоном приветствуя Феониксию. «Боюсь, на этот раз ваши информаторы слегка ошиблись. Львиная часть заслуги в этом деле, о котором вы говорите, принадлежит моему двоюродному брату». Я обиженно насупилась. Ну вот, а обо мне забыли. Между тем, совсем недавно Дальшир и убеждали меня, что я им очень помогла. Зря, что ли, получила два сотрясения подряд». «Ваша Редакхаш. Между тем мило проворковала королева, обращаясь к другому моему спутнику. «Неужели это действительно вы? Или меня обманывают глаза? Вы чрезвычайно редко балуете нас своим появлением при дворе!» «Прошу меня великодушно простить, моя королева!» В голосе приятеля послышалась затаённая ирония. В отличие от Дальшера, он мою руку не отпустил, напротив, сжал чуть сильнее будто убеждая не волноваться. — Но вы прекрасно знаете, что это происходит отнюдь не из-за моего желания вас обидеть. Напротив, я все силы трачу, лишь бы Нерри процветал. — Я понимаю. Ровно проговорила Феониксия. Однако отдыхать тоже когда-нибудь надо. Дальше Рубарайсу, к примеру, вполне удается сочетать и государственную службу, и блистание на балах. Точнее, удавалось до недавнего времени. Увы, но он тоже перестал меня баловать своим обществом. Неужели враги государства ныне так активизировались? Я вела мысленный счет, ожидая, когда же закончится этот разговор. Подняться из реверанса без позволения королевы казалось немыслимым кощунством, а она, по всей видимости, и не думала его давать. То ли издеваясь надо мной намеренно, то ли забыв о моем присутствии, я уже не чувствовала коленей. Да, в огненных подземных пещерах Хекса я видела эти балы. Необходимо обладать отличной физической подготовкой, чтобы выдержать все эти испытания. Увы, но последние события показывают, что расслабляться нам нельзя. Осторожно проговорил ваш Шарий. Жаль, что про ваши подвиги не напишут в газетах. Фиониксия негромко рассмеялась, и через секунду я ощутила, как к моему подбородку прикоснулся ее острый на маникюренный коготок. Повинуясь легкому нажатию, подняла голову и уставилась в равнодушные глаза королевы, полные синего льда. — А это что за милая девушка с вами? Неужели та самая легендарная Киото Дайчер? В последней фразе королевы послышался неприкрытый злой сарказм. Вокруг зафыркали от смеха придворные, будто услышав чрезвычайно остроумную шутку. Мне же было недовеселье. Феониксия произнесла мое имя так, будто оно было оскорблением. Однако я нашла в себе силы растянуть губы в притворной вежливой улыбке. А, возможно, помогло и то, что Вашарий легонько наступил мне на ногу, предупреждая об опасности. Коготок королевы надавил мне на подбородок сильнее, оцарапав до крови, и я послушно встала, завершив затяжной мучительный реверанс. «Позвольте представить вам мою спутницу», – поспешил вмешаться Дальшер. «Это действительно Киото Дайчер, и, как вы знаете, она оказала нам неоценимую помощь в недавнем расследовании». «Симпатичная», – вдруг вступил разговор король, который все это время мялся от безделья чуть в стороне. Улыбнулся мне с неожиданной теплотой. «Дитя, верно ли, говорят, что ты сестра нынешнего короля Вария, корояра Райтекского и дочь трагически погибшего Далерона?» Незаконнорожденная дочь». Поспешила поправить его Феониксия, чуть повысив голос. Скривилась, даже не пытаясь скрыть презрение на холеном красивом личике. «Впрочем, у твоего дружка Далерона было столько детей, что, по-моему, он сам путался в их количестве и не помнил имен всех. «Да, он любил женщин», — подтвердил Тицион, усмехнулся каким-то своим воспоминаниям. «Впрочем, заткнись!» Я аж вздрогнула от змеиного шипения королевы. Удивленно оглянулась на Дальшера, но тот никак на это не отреагировал, будто уже не раз и не два становился свидетелем подобных сцен. Более того, остальные придворные... Тоже восприняли ссору венценосной пары спокойно, лишь зашушукались дальние ряды, а Феониксия тем временем обернулась ко мне. Рассеянно заправила за ухо длинный тугой локон, выбившийся из сложной прически, скользнула взглядом по моему наряду, особенно остановившись на алмазе. «Киота Дайчер, значит?» И опять она произнесла мое имя с отчетливым оттенком отвращения. Вот кому мы обязаны исчезновением дальше разболов, не так ли? Я едва не вскрикнула от боли, поскольку теперь мне отдавили ноги сразу оба спутника и Вашари, и Дальшер, замялась на неуловимый миг, но тут же медленно произнесла, тщательно подбирая каждое слово, чтобы не попасть в какую-нибудь ловушку. Ваше Королевское Величество! Простите, но я не совсем понимаю, о чем вы говорите. Дальшер Барайс волен сам решать, как ему надлежит проводить свободное время. Поверьте, он не тот человек, который стал бы посвящать постороннего в специфику своей работы. Поэтому я не могу оценить, насколько он в настоящее время занят на службе. «Постороннего, значит?» Эхом повторила Феониксия. «Скривилась еще сильнее, и я невольно сделала крошечный шажок назад, испугавшись, что она плюнет в меня. Но в последний момент королева сумела взять себя в руки, расплылась в фальшивой приветливой улыбке и с величайшим трудом выдавила из себя. «Впрочем, мы обсудим это позже, моя дорогая, наедине. Вы ведь не откажетесь подружески поболтать со старой любопытной женщиной?» А вот тут я растерялась, не зная, что ответить. «Небо! Я рассчитывала на аудиенцию у короля, а не у королевы», и уж тем более не желаю с ней разговаривать теперь, когда она так ясно показала всем присутствующим свое истинное отношение ко мне. Интересно, когда я успела ей насолить, учитывая, что вижу ее впервые? Или не обманули придворные сплетники, намекая на то, что это Дальшер некогда оставил королеву, разорвав утомительную любовную связь, и сейчас она решила выместить на более удачливой сопернице всю былую обиду и злость?